Однако он нашел себе силы перебороть слабость и отбросить соблазн. Стиснув зубы, он перешел Рубикон. Мистер Мабл поднял руку и поманил к себе Сондерса, того человека, который и вверх его было в панику. Сондерс, держа в руке стакан с виски, поздоровался со знакомыми, толпящимися у стойки, и огляделся, не пропустил ли кого. Это был полноватый, респектабельного вида человек, выше среднего роста, с розовым добродушным лицом, С Маблом его связывало лишь шапочное знакомство. Иногда они перекидывались парой слов в этом же самом баре. Сондерс знал, что Мабл служит в Country National Bank, с которым он и сам имел дела, вот и все. Конечно, он был слегка удивлен, заметив жест Мабла, но Сондерс старался поддерживать хорошие отношения со всеми. Он знал, что его благополучие зависит от расположения окружающих. Сондерс был букмекером, держал бюро на шестом этаже дома по Old Broad Street. И дела свои вел по большей части с помощью телефона и нескольких помощников, которые в обеденное время торчали на ближайших перекрестках. Со стаканом в руке Сондерс подошел к столику и почти помимо своей воли сел напротив Мабла. Было в лице, в глазах Мабла что-то такое, что парализовало его волю, хотя сам бы он в этом ни за что не признался. Ну, добродушно сказал Сондерс, Как делишки? Как всегда, ответил Мабл. У вас найдется 10 минут? «Десять минут-то найдется», — подумал Сондерс с некоторым облегчением. Вначале он было решил, что Мабл собирается открыть у него кредит. Потом, поскольку тот не делал на этот счет никаких намеков, что Маблу нужна подсказка, на кого ставить в сегодняшних заездах. Жизненный опыт говорил Сондерсу, что люди, общаясь, заняты только тем, что заключают пари или просят займы. «Вы ведь тоже клиент банка верно?» — спросил его Мабл. «Ну да. А знаете, что я там служу?» «Знаю, конечно. А в чем дело? Фирма обанкротилась? Или мой кредитный счет превышен?» Сондерс шутил. На банкротстве Кантри нашел банка, и помыслить было трудно. А что касается кредитного счета Сондерса, то он никогда не опускался ниже 400 фунтов. Но был даже не улыбнулся. Его блегло голубые глаза в зрачки Сондерса. «Нет», — медленно сказал он, — «я хочу провернуть одно верное дело, но для этого мне нужен один из клиентов банка». Вы мне подходите. Разумеется, если не захотите, найдется другой. Пожалуй, вы правы, сказал Сондерс, но уже совсем не шутливым тоном. Мозг его напряженно работал, пытаясь понять, почему Мабл обратился к нему. Этот шут гороху или свихнулся, или замыслил что-то такое, что не очень согласуется с законом. В любом из двух вариантов Сондерс предпочел бы держаться от него подальше. К закону Сондерс относился с почтением, если не считать того, что подбивал людей заключать уличные пари. Но все-таки, все-таки, согласны меня выслушать? Спросил Мабу сурово. Он был решителен и уверен в себе. Но это стоило ему таких же усилий, как в тот момент, когда он подал Мидленду стакан виски. Его уверенность развеяла сомнения Сондерса. Валяйте. Хотя большой вопрос, буду ли я играть в эту вашу игру, поспешно добавил он. И не надо. Только, пожалуйста, дайте слово, что будете обо всем помалкивать. Сондерс дал слово, а слово букмекера высоко ценится в Англии. Я получил кое-какую информацию. Если правильно ею воспользоваться, то принесет большие деньги. Информацию о забегах в тоне Сондерса прозвучало подозрение. Может, это чучело над ним насмехается? Но за информацию о забегах он нодал бы половину своего дохода. Нет, это связано с валютой. В валюте я мало что смыслю. Конечно, сказал Мабл. «Многие не смыслят вообще ничего. Но немножечко я все-таки разбираюсь», — попытался смягчить впечатление Сондерс. «Скажем, знаю, что марка упала почти до нуля, ну и все такое».